Настоящий облик Суэлань. Вечером Лидзе пришел в покои Хуанфэй. Суэлань сидела на кровати, обвив колени руками, и встретила Лидзе недовольным взглядом. Смотри, что ты наделал, сердито сказала она. Румянец никак не проходит. Лидзе подошел, сел на край кровати и поглядел на Суэлань. Щеки у той были красные. Так ты признаешь, что это румянец? – сказал Лидзе. Суэлань, услышав это, рассердилась еще больше схватила подушку и впечатала ее в лицо Лидзе. Вероятно, она полагала, что Лидзе успеет увернуться, поскольку, когда этого не произошло, на лице ее появился едва ли не испуг. Подушка сползла по лицу Лидзе и шмякнулась ему на колени. На шелковой наволочке было пятно крови. «Я сломала тебе нос?» — ужаснулась Суилани. Лидзе потрогал нос, поглядел на окровавленные пальцы. «Нет, просто разбила». «Я думала, ты увернешься. «Виновата», — сказала Суэлани, порывшись в рукаве и извлекая оттуда платок. «Я тоже», — кивнул Лидзе. Он действительно думал, что сможет уклониться, но удар застал его врасплох. Он еще додумать эту мысль до конца не успел, а в лицо ему уже прилетела подушка. «У тебя змеиная скорость», — сказал Лидзе, прижимая к носу платок. «На то я и змея», — кивнула Суэлани. «Теперь они решат, что я тебя побила». Лидзе хохотнул, тут же поморщился. В разбитом носу отдалось. Суэлань с виноватым видом протянула ему еще один платок. Кровь остановилась три платка спустя. Суэлань критически поглядела на нос Лидзе и сказала ядовито. «Если закроешь лицо, никто не заметит. Могу дать тебе еще один платок». «Боюсь, тогда меня примут за вора или убийцу. Только преступники повязывают платки на лицо». «Не только», — возразила Суилань, И, кажется, опять стала сердиться. «Змеиные демоны, притворяющиеся красавицами из весеннего дома, не в счет. уточнил Лидзе невозмутимо. Реакция Суэлань его позабавила. Та явно поискала глазами, чем бы еще кинуть в Лидзе, но ничего не нашла, пришлось смириться. «Если ничего не нужно, так уходи». «Могу я спросить кое-что?» После молчания спросил Лидзе. «Что?» — с некоторой опаской уточнила Суэлань. «Быть может, она ждала, что Лидзе заговорит о вчерашних поцелуях». «Ты превращаешься в белую змею, но это всегда небольшая белая змея». Лидзе развел руками, показывая примерную длину змеи. «Это твой настоящий размер?» «А почему ты спрашиваешь?» — сощурилась Суэлань. «У тебя ведь тысячелетняя культивация, так ты сказала». «Много тысячелетняя». «Мне кажется, ты должна была вырасти до чудовищных размеров за эти тысячи лет. Я бы не сказала, что до чудовищных». «Но если так...» Почему ты всегда превращаешься в маленькую змею?» Суэлань небрежным жестом обвела покои Хуанфэй. «Тут негде развернуться. Если сломаю что-нибудь, люди тут же сбегутся. Зачем мне лишние хлопоты?» «Я бы хотел поглядеть на тебя настоящую», — сказал Лидзе. «Покажешь мне?» «Ты не слышал, что я тебе только что сказала?» — приподняла брови Суэлань. «А если мы уйдем в лес?» — предложил Лидзе. «И как ты объяснишь людям, что потащил наложницу в лес посреди ночи?» Не скрывая интереса, спросила Суэлань. «И с какой целью?» Лидзе покраснел. «Ты превратишься и спрячешься у меня за пазухой. Никто не заметит». «А как объяснишь людям, зачем потащился в лес сам?» уточнила Суэлань. «Посреди ночи». Идешь или нет?» Не отвечая, спросил Лидзе. Суйлань с минуту молчала, размышляя, потом превратилась в белую змейку и спряталась у Лидзе за пазухой. Лидзе вышел из покоя в Хуанфэй, распорядился, чтобы к царской наложнице никто не входил до его возвращения. О том, куда он направляется ночью, да еще и верхом, он не сказал. По счастью, министры уже спали. Стражники и придворные дамы ничего возразить не осмелились и только поклонились в знак того, что поняли приказ. Лидзе выехал из дворца и поехал в сторону гор у подножья которых расстилался лес, считавшийся царским. Лидзе поначалу ездил туда на охоту, как и цари до него. Но достойной дичи там не водилось. Ни волков, ни кабанов, ни медведей. Поэтому Лидзе нарушил вековую традицию и перестал охотиться. Убивать зайцев или птиц он не любил. Мясо он до сих пор не ел, просто не мог себя пересилить. А забирать у кого-то жизнь развлечения ради считал недостойным. Ночь сгущалась. Лидзе заехал в лес и разыскал широкую поляну, подходящую для его замысла. Подойдет? спросил он. Суэлань выбралась из-за пазухи Лидзе, сползла на землю и исследовала поляну, как всякая порядочная змея. Лидзе подумал машинально, что если Суэлань ускользнёт в лес, то он ее никогда не разыщет. От этой мысли стало неприятно, и Лидзе непроизвольно пошел следом. «Посторонись», — виляла Суэлань, заметив это, и стала расти. Превратилась она в огромную белую змею, пожалуй, длиной и красноглазую, но не такую мощную. В изгибах белого сверкающего под луной змеиного тела было что-то изящное и величественное. Суэлань свелась в кольцо и вытянула шею. В зеленых глазах отражались две луны. Ого! Лидзе был впечатлен этим превращением. И ты еще будешь расти. Белые змеи растут до конца жизни, только в длину, не в ширь, уточнил Лидзе суилань это явно не понравилось. Она нагнула голову и боднула Лидзе в плечо. Тот переступил ногами, но устоял. «Ты сильная, и при этом слабее красноглазой змеи?» «Ты сильный», — парировала Суэлань. «И при этом слабее змеиного демона?» Лидзе покраснел. «А если бы сразились мы, кто победил бы?» «Я вовсе не горю желанием, чтобы кто-то хватал меня за хвост и раскручивал над головой», — отрезала Суэлань, намекая на поединок Лидзе, с красноглазой змеей. «Это, знаешь ли, неприятно». «Я бы не стал», — обиделся Лидзе. «Если бы в честном поединке». «Нет», — сказала Суэлань и превратилась в человека. «Поединок со змеей никогда не будет честным». «Почему?» — удивился Лидзе. «Забудусь и укушу тебя», — совершенно серьезно объяснила Суэлань. «Змеиные инстинкты могут взять верх, в запале. Люди в таких ситуациях тоже нередко в зверей превращаются. «А оно мне надо? А тебе?» Суэлань пошла по поляне, разглядывая траву, и иногда нагибаясь, чтобы сорвать что-нибудь. Ее казалось, занимали травяные метелки. Она быстро срывала их, зажимала между указательным и большим пальцами и продергивала травинку с такой ловкостью, что соцветия осыпались, составляя пустую былинку. Виту Суэлань при этом был бесконечно довольный, словно в этом была вся штука. Лидзе все еще не мог отделаться от неуютной мысли, что Суилань легко могла бы сбежать, если бы захотела. «Ты могла бы сбежать, выговорил Лидзе, сжимая кулаки. Найти тебя невозможно. Ты показываешь людям тот облик, какой они хотят видеть. Никто не знает твоего настоящего лица. Суилань выпрямилась и в прищур поглядела на лидзе. Могла бы, согласилась она. Но мне нисколько не хочется превратиться из белой змеи в дохлое. «Слишком уж много желающих сожрать меня. А ты предложил мне защиту. Думаю, я заслужила хотя бы краткой передышки». «Краткой передышки?» — повторил Лидзе понимающе. «Пусть ты и благословлен небесами. Ты всего лишь человек», — сказала Суэлань сухо. «А у человека всего одна жизнь, тогда как у белой змеи их тысячи».